После. Оба. Или история о том, как поставить под удар все, что любишь. Я, уставившись в потолок, лежу в кровати без сна рядом с Сэмом. Наш серый кот Моцарт спит у меня в ногах. Его черно-белый брат Гомер никогда не покидает своего места под пианино в гостиной, разве что для того, чтобы поесть. Сейчас почти девять часов утра, среда, один из моих выходных дней. и день, когда у Сэма до одиннадцати утра нет занятий в школе. Когда мы и так поздно встаем, я тешу себя иллюзией, что мы отправимся куда-нибудь позавтракать, но Сэм всегда до самой последней секунды отказывается открыть глаза. Вплоть до этого дня мы за весь учебный год ни разу не ходили никуда завтракать по средам, и теперь мне казалось, что Сэм и сейчас спит у меня за спиной. Прошло семь недель с тех пор, как я узнала, что Джесс... жив. Наш первый разговор был коротким и, естественно, касался здоровья Джесса. Связь была ограниченной по времени. Последние новости я получаю от его матери, Франсины, по электронной почте. Все, что мне известно, это то, что ему грозит синдром возобновленного кормления и осложнения в связи с гипогликемией. До вчерашнего дня врачи сомневались, отпускать ли его домой. но завтра он возвращается. Когда вчера вечером я рассказал об этом Сэму, он сказал, «Хорошо, как ты себя чувствуешь?» «Видит Бог, я сказал ему истинную правду, не имею представления. Я сейчас нахожусь в полном смятении. Правда, я так запуталась, что с трудом могу понять, что со мной происходит. То, что есть между мной и Сэмом, — это любовь, это чистая правда». «Но я больше не чувствую себя невинной, все непросто, и я больше не уверена, что это правда». «О чем ты думаешь?» — спрашивает Сэм. «Я смотрю на него, я даже не сразу понимаю, что он уже проснулся». «Ох», — говорю я, снова устремив взгляд на потолок, — «ни о чем, правда, ни о чем и обо всем одновременно». «А Джесси?» — спрашивает он, — «полагаю, что да». Сэм, сглотнув слюну, умолкает, затем отворачивается от меня, встает с постели и идет в ванную комнату. Я слышу, как он открывает кран, как плещется вода, когда он чистит зубы. Слышу знакомый скрип и урчание бритвы. Звонит телефон, и я тянусь к прикроватной тумбочке, чтобы узнать, кто это. Номер мне не знаком. Следовало бы дождаться включения голосовой почты, но я не делаю этого. В последнее время я не могу держаться и пропустить звонок. Алло? «Это Эмма Лернер?» — слышу я, молодой женский голос. «Это Эмма Блэр?» — отвечаю я. «Миссис...» — женщина осекается. «Мисс Блэр, меня зовут Элизабет Айвен. Я звоню из журнала Беком. Я прикрываю глаза, чертыхаясь про себя вместо ответа. «Да». «Мы готовим материалы спасения Джесса Лернера из Эктона». «Да». «И нам хотелось бы предоставить вам возможность для комментария. Я ловлю себя на том, что качаю головой, словно она способна уловить какую-либо из моих невербальных реакций. Простите, не думаю, что я готова к публичному комментарию». «Вы уверены? Семья Лернер согласна сотрудничать». «Да», — сказала я, — «я слышу вас. Просто я не думаю, что мне будет удобно принять в этом участие». «Но большое спасибо за предоставленную возможность». «Вы?» «Спасибо, мисс Айвен, хорошего дня». Я отключилась, не дав ей продолжить разговор. Я дважды проверила, что выключила телефон и откинулась на подушку, закрыв лицо ладонями и размышляя, «Неужели я до конца жизни буду находиться во власти таких противоречивых эмоций? Потому что в последнее время я испытываю счастье и страх, радость и печаль». Чувство вины и убежденность в своей правоте. Полная тишина в комнате означает, что мой слух может сконцентрироваться только на звуке, брызжущей из душа воды в ванной комнате. Я думаю о том, как поднимается пар, и какой он, наверное, теплый. Теплая вода успокаивает, как приятно стоять под ней. Я думаю о Сэме, о том, как он выглядит мокрым. Я думаю о том, как струйки бегут по его плечам, тем плечам, на которых он четыре лестничных пролета нес мой до неприличия большой стол, когда мы вместе переезжали сюда. В плечах, которые могли взгромоздить на себе две коробки книг за раз, когда он подразнивал меня насчет того, что я должна прекратить накапливать книги, отлично зная, что этого никогда не случится. «Сэм, это моя жизнь, моя новая, прекрасная, замечательная, волшебная жизнь». Я встаю с кровати и открываю дверь ванной. Там, как я и предполагала, кругом пар. Зеркало слишком запотело, и я не вижу себя, когда снимаю рубашку и сбрасываю нижнее белье. Но я знаю, что увидела бы, если бы могла. Я увидела бы невысокую блондинку с грушевидной фигурой, стриженную под мальчика, и с кучкой веснушек под правым глазом. Я чуть-чуть отодвигаю шторку и ступаю под душ. Сэм открывает глаза. Я понимаю, что он чувствует облегчение, увидев меня. Обняв, он прижимает меня к себе. Я согреваюсь теплом его кожи именно так, как я себе это представляла. Он упирается подбородком в мое плечо. «Я понимаю, что все теперь действительно усложнилось», — говорит он. «Я сделаю все, что ты захочешь, только мне необходимо знать, о чем ты думаешь». «Я люблю тебя». Говорю я, уткнувшись ему в плечо, а теплая вода согревает мое лицо и стекает по волосам и лбу. Я очень люблю тебя. Я знаю, говорит он, а потом отстраняется от меня и возвращается под душ. Сэм смывает шампунь с волос. Пока он стоит ко мне спиной, я беру кусок мыла и намыливаю руки. Я тру его плечи и поясницу. Вытянув руку, я намыливаю его грудь. Когда вода смывает пену, Я прислоняюсь щекой к его спине. Последние три ночи мне снилось, что мы связаны вместе одной веревкой. Снилось, что она затянута так сильно, что мы не можем освободиться. Снились такие крепкие узлы, что их невозможно развязать. Такая толстая веревка, что ее нельзя разрезать. Сам выставляет руки вперед, упираясь ими в стенку душа, чтобы устоять на ногах. А потом говорит. Только... «Сделай мне одолжение. Все, что угодно. Не оставайся со мной, если хочешь быть с ним», — говорит он. «Не поступай так со мной». «Мои сны о веревках и узлах. Теперь я точно знаю, что они означают. Ты и не привяжешься к чему-то до тех пор, пока не испугаешься, что можешь лишиться этого». Начало декабря — самое нелюбимое мной время года в Массачусетсе. Мне всегда кажется, что это затишье перед бурей. Воздух зачастую холоден и прозрачен, словно может разбиться в дребезги, как стекло. Но сегодня, по крайней мере, довольно тепло. Так что небольшие осадки — это всего лишь моросящий дождик, а не начинающийся ливень, хотя он непрошенно напоминает о том, что не за горами первый снег. Я в черных джинсах, нескладном кремовом свитере, высоких коричневых ботинках и черном пальто. Меня никогда не волновало, как я буду одета, когда увижу Джесса, потому что я никогда не думала, что это случится. И даже теперь ответ на вопрос, которым я никогда не задавалась, — это джинсы и свитер. Не существует дресс-кода для подобных встреч, когда видишь любовь всей своей жизни — которой так не хватало тебе с самого первого дня твоего рождения. Одну из двух в твоей жизни. Одну из. Сегодня утром Сэм ушел рано, не разбудив меня и не попрощавшись. Я открыла глаза, только услышав, как, выходя из дома, он захлопнул входную дверь. Я видела его окно в спальне, когда он идет к машине и садится за руль. Лицо его выглядело стоическим, но Сэма выдавала осанка. Плечи поникли, голова опущена, он выглядел как человек, дошедший до ручки. Он тронулся раньше, чем я смогла окликнуть его. А когда я позвонила ему, то Сэм не ответил. Между тем в три часа приземляется самолет Джесса, то есть я могу использовать целое утро и большую половину дня, словно это не самый невероятный день в моей жизни. Незадолго до девяти я заезжаю на парковку за нашим книжным магазином, и направляюсь внутрь, по пути включая повсюду свет и возвращая магазин к жизни, как делаю почти каждое утро. В следующем году мои родители официально выходят на пенсию, но на этот момент они уже удалились от дел, осталось только имя, я руковожу магазином, несу ответственность за него. Служащие докладывают обо всем моей помощнице Тине, а она докладывает мне. Отец все еще контролирует бухгалтерию, Мама заходит по субботам и слоняется по торговому залу. Ей хочется знать, что читают люди. Нравится встречать тех же покупателей, о которых она озаботилась последние два десятка лет. Все остальное на мне. Сейчас Блэр Букс в моей жизни. Это единственное, чем я определенно могу гордиться. Иногда я, возможно, слишком загружена и кажется, что дел не в проворот. Но я хорошо управляю магазином. Продажи стабильны, несмотря на все перемены в этом бизнесе. Немногие могут сказать такое. Понятно, что просто остаться на плаву, когда даже крупным сетевым книжным магазинам пришлось закрыться, уже достижение. Но правда заключается в том, что это малая талика того, что вызывает во мне чувство гордости. Больше всего меня невероятно волнует процесс привлечения читателей. Не реже, чем два раза в месяц мы устраиваем встречи с авторами. Мы продаем бестселлеры с их автографами. У нас 11 различных читательских групп и писательских семинаров, на которые каждый может зайти сюда раз в месяц. Наш интернет-магазин процветает. У нас исключительное обслуживание клиентов. Раз в неделю мы предлагаем бесплатные пончики. Сегодня утром, прибравшись в магазине, я направляюсь в свой кабинет и сажусь за стол, чтобы просмотреть электронную почту. В верхней строчке почтового ящика я вижу сообщение от мамы. В графе «Тема» написана: «Ты видела это?» В письме ссылка на статью из журнала «Бекон», посвященную Джессу. Должно быть, она появилась сегодня утром. Под ссылкой мама написала «Если захочешь поговорить...» позвони мне сегодня в любое время, я думаю о тебе. Не уверена, что мне хочется прочитать эту статью, но я не в силах удержаться, чтобы не кликнуть по ссылке. Пропавший местный житель обнаружен в Тихом океане, Элизабет Айн. Джесс Лернер, уроженец Эктона, которому 31 год, был найден после того, как около трех с половиной лет считался пропавшим. Лернер выжил после фатального падения вертолета, в котором погибли трое других пассажиров. Команда направлялась на съемки на Алиутские острова, когда вертолет упал и разбился. Лернер, которому тогда было 28 лет, считался погибшим. Приблизительно семь недель назад его обнаружило в океане судно, направлявшееся к атоллу Мидуэй. Мидуэй — бывшая военно-морская база, ныне находящаяся в ведении службы рыбного и охотничьего хозяйства США. Несмотря на то, что атолл расположен далеко в Тихом океане, на третьи пути от Гонолулу до Японии там в любое время года постоянно базируется от 30 до 60 членов этой службы. Полагают, что большую часть времени Лернер провел на островке в тысячи километров от атолла Мидуэй, на берег которого он был выброшен. Официальных сообщений о том, как ему удалось спастись, до сих пор не появилось. Лернеру, госпитализированному сразу после своего спасения, недавно разрешили перелеты. На этой неделе он возвращается в Массачусетс рейсом, прибывающим в аэропорт Хэнскомфилд. Его родители Джозеф Лернер и Франсина Лернер, проживающие в Эктоне, с нетерпением ожидают его возвращения. «Мы не в силах выразить всей глубины боли от потери ребенка, и не можем описать облегчение от того, что он нашелся и возвращается домой», сообщили супруги Лернер в совместном заявлении. Около десяти лет назад имя Лернера не сходило со страниц газет, когда он побил школьный рекорд в плавании на дистанции 500 метров вольным стилем. За год до того, как он исчез, Лернер женился на местной жительнице Эмми Блэр. Когда мы связались с ней, Блэр не пожелала дать нам какой-либо комментарий. Закончив читать статью, я перечитала ее еще раз. А потом еще раз. Я очнулась только тогда, когда Тина окликнула меня по имени. «Доброе утро, Эмма», — сказала она, незадолго до десяти часов заходя через черный ход. В ее исполнении с грубым бостонским акцентом мое имя звучало скорее как Эммер, а не Эмма. Слово «библиотека» она произносила как «библиотека», водяные фонтанчики называла «пузырями» и уходила с работы вовремя, чтобы не опоздать на ужин. Мне становится тепло и приятно, когда я слышу бостонский акцент, он ласкает мне ухо. Когда я слышу по телевизору, что кто-то насмехается над ним, я всегда думаю, бывал ли он там. Очень многие в Массачусетсе не разговаривают с бостонским акцентом, а те, кто разговаривает, никогда не станут парковать автомобиль на Гарвардском дворе. То есть они не станут парковаться где-нибудь в Гарвардском дворе. «Доброе утро, Тина», — сказала я. Тина из породы тех служащих, которых больше не сыскать. Ее дети выросли и покинули отчий дом. Она домоседка, которая любит читать книги больше, чем кто-либо из тех, кого я знаю. Тина ласкова со всеми, но строга с теми, кто зол. Она скучает по своим детям, которые учатся в колледже, и работает здесь, чтобы отвлечься. Не думаю, что она или ее муж нуждается в деньгах, которые она здесь зарабатывает. Я не спрашивала ее... Но не менее четверти своей недельной зарплаты она тратит на покупку книг с положенной ей скидкой. Когда мне становится трудно справляться с тем, что связано с управлением магазином, я полагаюсь на Тину. Еще мне нравится, что она совершенно не стремится подружиться со мной. Мы работаем вместе, я ее начальница. Мы относимся друг к другу по-доброму и время от времени хохочем вместе на складе. Только и всего. Когда моя работа как руководителя только начиналась, мне было трудно установить границы и не обманывать ожидания. Мне хотелось, чтобы все люди любили меня. Хотелось, чтобы люди чувствовали себя здесь так, словно они члены семьи, потому что я всегда чувствовала себя в магазине именно так. Но в бизнесе так не делается, и я не нуждаюсь в том, чтобы служащие любили меня. Мне нужно, чтобы они уважали меня и хорошо выполняли свою работу. Несколько раз я набивала шишки, но я, по крайней мере, могу сказать, что усвоила этот урок. Теперь у меня работает коллектив сотрудников, которые, может быть, приходя домой, жалуются на меня, но гордятся своей работой и помогают мне управлять таким замечательным книжным магазином. Сегодня я особенно благодарна тому, что не вожу дружбы со своими сотрудниками. Я знаю, что Тина читает журнал «Бекон». Я уверена, что она прочитала эту статью, но знаю, что она ни о чем меня не спросит. Когда в одиннадцать часов в магазине собираются члены женского читательского общества Эктона, я начинаю волноваться. Самолет Джесса приземляется в три часа. Сегодня Джесс, мой Джесс, будет дома. Три года и семь месяцев тому назад я оставила его в аэропорту Лос-Анджелеса и сегодня, когда он приземлится, я буду ждать его на аэродроме. После полудня и до двух часов дня на работе от меня мало толку. Я рассеянно, невнимательно и нетерпеливо. Одной женщине я пробила чек на 16 долларов и 87 центов, а когда она протянула мне 20 купюру, я сдала ей сдачу в 16 долларов и 87 центов. Мужчина звонит и спрашивает, есть ли у нас в продаже книга жутко громко и запредельно близко. Примечание. Это роман Джонатана Сафрана Фоера 2005 года. Конец примечания. И я говорю ему, да, у нас есть все книги Джонатана Летема. Когда я вижу, что Марк — единственный из служащих, которого я охарактеризовала бы как книжного червя, Подходит, чтобы помочь мне, и определенно испытываю облегчение. Пора идти. Собирая вещи, видя свое отражение в зеркале в туалете, части сожалею о том, что мы с Тиной, не близкие подруги. Было бы приятно посмотреть на кого-то и сказать: Ну, и как я выгляжу? И услышать в ответ: Ты выглядишь замечательно. Все будет прекрасно. Идя к машине, я подумываю о том, чтобы позвонить Марии. Возможно, никто лучше, чем она, не сможет подбодрить меня, когда я так нуждаюсь в этом перед встречей с давно пропавшим мужем. Но когда я достаю телефон, то вижу СМС от Сэма. «Я люблю тебя». Каждый день мы пишем друг другу подобные сообщения, но теперь оно кажется мне одновременно жизнеутверждающим и разрывающим сердце. Я пристально смотрю на экран, Потрясённая тем, что происходит в моей спокойной и стабильной жизни, у меня есть муж и жених. Я сажусь в машину и включаю зажигание, запускаю мотор и выезжаю с парковки. После нескольких лет без мужа, которого я потеряла, он возвращается домой.